Часть 2. Матрешки Верхнего Союза или, как формируются, ствол и крона вертикали развития. В страдавние времена жила-была отважная амазонка Мирина. Ее преследовали призраки людей, которых она погубила в многочисленных боях. Нигде Мирина не могла скрыться от них, ни в высоких горах, ни в глубоких пещерах. Эти призраки повсюду ей являлись. Проклинали и пророчили попадание в ад после смерти. Амазонка устала и от боев, и от прошлого. Она сама уже не понимала, зачем и ради чего убила столько людей. Ее мучили страх кары и неопределенность будущего. Однажды Мирина прослышала, что где-то в чаще леса живет ведунья, вызывающая дождь, которая знает все про прошлое и будущее, про мир этот и потусторонний и может ответить на любой вопрос. Надежда забрежала в отчаявшейся душе воительницы, и она немедленно отправилась на ее поиски. Долго ли, коротко ли скакала Мирина на своем боевом коне, как вдруг сквозь чащу, вдалеке за деревьями, увидела опушку, а на ней — хижину и неподалеку — ручей. У хижины в древней ступке растирала коренья старуха. Это и была вызывающая дождь. «А, наконец-то!» — приветствовала она гостю. «Я давненько тут тебя поджидаю». Мирина спешилась и на всякий случай взялась за рукоятку меча. «Как ты могла ждать меня, старуха? Я и сама не знала, куда еду». «Ты?» «Нет». «А душа твоя знала». «Ко мне попадают только те, кто задал правильный вопрос». Мирина смутилась и уже более уважительно спросила. О, великая ведунья, я должна знать, существует ли рай и ад. Я стольких людей загубила. Для них, я надеюсь, найдется место в раю. Но я... Я причинила столько боли, что, боюсь, меня ждет только ад. Пожалуйста, ответь мне. Зачем бы я стала тратить свою мудрость на такую бессердечную гордячку, как ты? Смерив Амазонку презрительным взглядом, холодно спросила ведунья. «Как ты смеешь со мной так разговаривать?» — разгневалась Мирина. «Ты совсем, что ли, страх потеряла? Да я в два счета снесу твою седую башку!» — закричала Амазонка и приставила клинок к горлу старухи. «Хм! Много чести для воина убить беззащитную старуху! Ну и кому ты похвастаешься этой своей победой, а?» Продолжала издеваться над собеседницей ведунья. Мирина почувствовала, как гнев заполняет все ее тело. Она уже занесла над старухой меч как вдруг перед глазами стали проноситься воспоминания. Ярость, слепая ярость, которая заставляла рубить всех без разбора. Мужчин, стариков, женщин, детей. Было ли что-то еще в ее жизни, кроме этой всепоглощающей злости? Вот это и есть ад. Спокойным и полным сострадания голоса вдруг сказала вызывающая дождь. Мирина опустила меч упала на колени перед старухой и разрыдалась, закрыв лицо руками. Ведунья подала ей чашку чая, обняла и стала гладить по волосам. Боль раскаяния переполняла грудь воительницы, и, казалось, жизни не хватит, чтобы ее выплакать. Но постепенно, с каждым новым глотком ароматного напитка и благодаря заботливым объятиям мудрой старухи, горькие слезы Мерины превратились в слезы облегчения. Целительница взяла ее лицо в ладони, улыбнулась и сказала, «А вот это — рай. Поздравляю! Ты, как и героиня нашей притчи Мирина, вышла из чаще перехода к избушке, вызывающей дождь, где главным является верхний поток энергии. Тебе предстоит изучить, из чего состоят ствол и крона твоей вертикали развития, и разбудить, все дремлющие в душе силы и способности. Итак, каковы характерные особенности верхних центров? На этапе раскрытия четвертого и пятого центров берегини и вдохновительницы. Женщине очень часто хочется отстраниться от людей, но при этом она не отделена от мира, как при полной власти эго. Наоборот, женщины чувствуют, что в ней есть такая тишина и глубина, благодаря которым Она ощущает единение с миром, и ей хочется именно сейчас совершить это путешествие в ту самую глубину. А социум может отвлечь от этого сакрального процесса своей суетой, информационной перенасыщенностью и беспокойными мыслями огромного количества разных людей. Поэтому при развитии четвертой и пятой матрешек так важны уединение и сосредоточение. Шестой же и седьмой центры, а это королева и вызывающая дождь, наоборот, готовы и хотят активно выходить в мир, создавать проекты и вести за собой людей. На этом уровне сердце уже становится зрелым и объединяется со взрослым эго. Так ты осознаешь все могущество своей души, приобретаешь целостность и способность влиять на мир и процессы в нем. Перекосы и застревания в матрешках Верхнего Союза всегда берут начало в отклонениях корневых матрешек. Поэтому, если ты обнаруживаешь у себя перекос четвертого, пятого или шестого центра, всегда начинай работу с самого первого центра ⁇ с хранительницы. Отношения с миром и людьми и течение энергии в верхних матрешках. Чем же отличается жизнь женщины, совершившей переход от жизни женщины, еще не вышедшей за пределы эго? абсолютно разными способами и мотивами существования. Эго живет по принципу торговли «ты мне, а я тебе». Для него важно сохранять баланс между расходованием энергии, получением результата и поступлением энергии в виде похвалы, денег, почести и так далее. Когда эго базируется на самооценке, оплата в виде денег и подтверждения его хорошести для него становится жизненно необходимой. Иначе чувство ненужности и никчемности блокирует развитие. Совсем иначе обстоит дело с восприятием жизни и течением энергии через ствол и крону. Теперь ты хочешь делиться с этим миром из состояния изобилия, совершенно не задумываясь, откуда и сколько к тебе вернется. Ты просто знаешь, чем больше я делюсь, тем больше возвращается. Но это не является мотивом к действию. За что же отвечает каждая матрешка? На какие вопросы будут отвечать верхние центры? Наверняка эти вопросы уже приходили тебе в голову. Кто я? Зачем пришла в этот мир? Чем могу быть полезна? Где мое настоящее место? Мой дом? И есть ли Бог? И если есть, то кто Он? И готова ли я стать скрипкой в Его руках? На все эти и другие прекрасные глубокие темы Нам с тобой и предстоит порассуждать и делать это мы будем через различные состояния, которые откроют тебе матрешки верхнего союза какие это состояния берегиня четвертый центр научит тебя послушанию, то есть вслушиваться и всматриваться в мир покажет как сонастраиваться с ним ритмически в сотрудничестве с хранительницей первым центром. Она откроет в сердце безусловную любовь, прощение и принятие, что и составит основу твоей целительной силы. А также Берегиня познакомит тебя с первым законом и осознанной позицией младшей в отношениях. Вдохновительница, пятый центр, поможет погрузиться в творчество и научит проживать красоту. Совместно с Лилит, вторым центром, откроет в тебе точку, через которую ты сможешь сама проводить потоковое состояние и передавать его другим, а также познакомиться вторым законом и осознанным положением, равной в отношениях, в том числе и с миром. Королева, шестой центр, раскроет в тебе благородное достоинство и дар вести за собой людей. Вместе с амазонкой она поможет тебе обрести способность быть значимой частью ткани бытия что позволит тебе стать сотворцом, с источником мира. Королева познакомит тебя с осознанным положением старшей и третьим законом. Вызывающая дождь, седьмой центр, соберет свойства всех шести матрешек и научит тебя включать на пульте, подобно звукооператору, силы каждого центра под текущую задачу и на нужную громкость. Ты постигнешь закон — все связано и сможешь одновременно жить и действовать, не нарушая равновесия, как во внешнем материальном мире, так и не в проявленном внутреннем мире души. В итоге ты возродишь в себе вызывающую дождь и сможешь, как не из притчи в самом начале книги, жить в гармонии сама и приводить к ней людей и окружающее пространство. Глава 4. «Матрёшка-берегиня» Тихая гавань или как берегиня открывает в тебе состояние безусловной любви. Берегиня — безусловно любящая, понимающая, мудрая целительница тела и души. Она держит наготове свои нежные руки, чтобы принять тебя в объятия после боев, в которых ты участвовал вместе с Амазонкой. Пройдя через напряжение и противостояние, через темную ночь души, можно наконец-то отдохнуть и восстановиться — в высоких вибрациях Берегини-целительницы и начать свой путь по стволу вертикали развития. Главная задача, которую решает Берегиня — вывести тебя из привычного мировосприятия с позиции эго к глобальному видению, пониманию законов и устройства мира и твоей роли во всем этом. Тут определяющим становится самоощущение, а не цели, задачи и пути их реализации. Именно управлению своими состояниями будут теперь обучать тебя матрешки, чтобы ты смогла получать информацию о своем пути непосредственно из внутреннего источника и действовать согласно собственной вертикали развития. Физическая проекция Берегини — грудная клетка на уровне сердца. Сердечный центр одновременно хранит и печаль, и радость, поэтому при его развитии Наблюдаются настолько яркие физиологические и эмоциональные проявления. Грусть, слезы, трепет. Таким образом раскрывается и очищается твое сердце. Цвета Берегини — зеленый и розовый. Зеленый олицетворяет свежесть и весну, а розовый — безусловную любовь. Стихия — воздух. Поэтому очень часто переход в четвертый центр ощущается как выход на свежий воздух где можно наконец-то расправить плечи, дышать полной грудью и уже ничего не бояться. Но сделать этот глубокий вдох получается далеко не сразу. Еще свежи раны амазонки, полученные в боях. еще лежит на сердце печать опыта, вкус побед, горечь предательств, обид и ошибок. Но с переходом в царство верхнего потока этот груз эго постепенно уйдет на второй план. Как только ты прекратишь себя ассоциировать с ним, и осознаешь первостепенность и важность состояния, в котором ты живешь здесь и сейчас. Но при этом все функции и навыки, которые ты освоила с корневыми матрешками, не перестают быть актуальными. Именно они становятся опорой и инструментами для проявления твоих состояний в материи. Иногда женщина туда попадает неожиданно, вот в это самое состояние свежести, единения со всем миром. Но наша с тобой задача будет научиться в этом состоянии пребывать и им управлять. В процессе развития эго важно было утвердить сам факт твоего существования и ценности. Но теперь пришло время заглянуть поглубже в себя. И вопросы «кто я?», «откуда я?» и «куда я иду?» рождаются сами собой, как этап твоего взросления и самопознания. При этом берегиня опирается на хранительницу как на корень, на умения, развитые в ней, управление энергией, формирование желаний и самоценность. Они-то и станут подмогой для поддержания роста ствола вертикали развития. А при наличии перекосов, наоборот, будут загонять раскрытие берегини в область бессознательного, под землю. Сила души, или как берегиня, помогает тебе принимать верхний поток. Берегиня, любящая, всепрощающая, принимающая. Она первая из матрешек расширяет течение верхнего потока по вертикали развития, а это делает слышимым и понятным голос твоей души. С раскрытием четвертого центра верхний поток энергии усиливается и начинает ощутимо влиять на твое восприятие мира. Внутри возникает чувство, что ты способна на нечто большее. Но поначалу непонятно на что. Так происходит трансформация твоих способностей управлять энергией, желать и чувствовать себя самоценной. Трансформация желания. Берегиня переводит твои желания на новый уровень. Чтобы не уходить в сложные и долгие объяснения, давай вернемся к нашему примеру с борщом. Если ты готовишь борщ только на уровне эго, то ограничиваешь свое желание получением удовольствия от процесса приготовления и дегустации в приятной компании, близких и друзей. На уровне берегини ты начинаешь чувствовать, что способна через борщ сотворить нечто более масштабное, решить не только задачу собственного удовольствия, но и как-то помочь другим людям. Например, поднять настроение и придать силу уставшему после работы мужу. Или приготовить борщ с учетом диеты болеющего родственника, чтобы ему или ей было не так тоскливо проходить путь выздоровления. Или принести кастрюлю ароматного супа подруге, которая только выписалась из роддома и зашивается, просто не успевая приготовить нормальную еду себе и своим домашним, и уже давно не обедала как следует. А ты посидишь или погуляешь с ребенком, пока подруга отдохнет и поест нормально. Или ты приготовишь борщ по специальному рецепту своей мамы и отнесешь его брату или сестре, дашь им снова почувствовать себя маленькими, окружёнными заботой. Таким образом, одно простое блюдо становится инструментом заботы и служения другим людям. И это служение — тот самый инструмент самопознания, который дарит тебе Берегиня. К сожалению, слово «служение» в наше время воспринимается либо с религиозным, либо с уничижительным оттенком. Но именно служение миру и другим людям раскрывает твои способности и желания на новом уровне. Давай учиться различать служение и прислуживание. Какая связь между желанием, душой и твоими способностями? Желание — это и есть движущая силу души, которая материализует заложенный в тебе потенциал и программу на жизнь. Ты пришла на эту землю, чтобы мечтать. и Исполняя задуманное, познавать то, на что способно не только на эгоистическом, но и на самом высоком уровне — души. Хранительница обязана своими желаниями именно верхнему потоку, а нижний давал ей силы на материализацию. И это была своеобразная тренировка, ведь тогда желания были ограничены. Но зато теперь взрослое эго не позволит Берегине отлететь в своих желаниях от мира. Наоборот, А может ей придерживаться вертикали, не отклоняясь от задуманного и не строить лишние воздушные замки. При этом Берегине учат тебя не ждать благодарности и оплаты. Ты отдаешь не свое накопленное в батареечке, а проводишь через себя оба потока. Само желание и масштаб его реализации будут увеличивать силы как верхнего, так и нижнего потока, и в итоге. Счастье в тебе. Ты почувствуешь, насколько мир изобилен. В нем есть все для твоего развития и раскрытия. Об этом мы подробнее поговорим с тобой в пятой главе "Вдохновительнице". Но бывает так, что эго только притворилось на время взрослым. Как будто оно решило разыграть турецкий гамбит, прикинуться согласившимся и смирившимся перед душой в надежде взять реванш и присвоить себе способности Берегини и остальных матрешек. И делает оно это в первую очередь через желание. Как же это происходит? Эго ставит тебя в позицию или-или. Ангелина, красивая и ухоженная женщина 40 лет, нервно вздыхала в кресле моего кабинета. Она не знала, как начать разговор и описать проблему. Было видно, что ее что-то сильно тревожит, и одновременно с тем ей стыдно. «Марина, понимаете, даже не знаю, как сказать. М -м -м. Мне так неудобно. Я преподаю в университете. Я доктор искусствоведения. У меня много аспирантов. А еще я замужем вот уже 20 лет, и у нас есть сын, Леш, подросток. Он заинтересовался шахматами». И я попросила одного моего очень способного молодого аспиранта позаниматься с Лёшенькой. Аспирант Володя стал приходить к нам домой три раза в неделю, чтобы давать уроки сыну. И мы стали много беседовать после этих уроков, чай пить. И вот в один совсем не прекрасный для меня момент я вдруг поняла, что влюбляюсь в своего же аспиранта. Но ну я и же люблю. И это просто разрывает мне сердце. Теперь каждый приход Володи — страшная мука для меня. Ведь я порядочная женщина и честный педагог. Я не могу предать мужа и, воспользовавшись положением, пойти навстречу своим чувствам, совершить адюльтер. Что мне делать, Марина? Помогите, я уже измучилась. Ситуация Ангелины — наглядный пример того, как эго ставит женщину в положение «или-или». Я специально взяла такую острую и кажется неразрешимую ситуацию. Но мы нашли выход. У души он всегда через любовь. Энергия верхнего потока любовь. Любовь прекрасное чувство. Она энергия всех желаний и дается нам источником мира. Более того, тебя, меня, весь этот мир создала и поддерживает сила любви Творца к твоему детищу. Это тот рай который всем сердцем ощутила амазонка Мирина в заботливых объятиях Ведунии. Но каким же образом желание, порожденное силой любви, становится для нас адом? Причина — внезрелости эго. Оно включает либо гордыню, либо самоуничижение, заставляя тебя выбирать. Или будь святошей, то есть откажись от своей мечты ради мужа, сына, чести педагога. Или выбери себя отдайся страсти и плевать, что ты пойдешь в собственных глазах и в глазах общества. Проблема в том, что и тот, и другой вариант приводит к остановке развития желания, отказу или присвоению, то есть замыканию на себе. И тогда горе приходит либо к самой женщине, либо к любимым ею людям, а на самом деле и к ней, и к ним. Какой же выход предлагает душа? Берегиня учат тебя: остановись И загляни в свое сердце. Внимательно проанализируй свое желание. Задай себе вопросы. Для чего мне эта ситуация? Чему я могу благодаря ей научиться? Как я могу проявиться? Так мы и сделали с Ангелиной. Она оказалась смелой женщиной и смогла честно взглянуть на свое желание со стороны без чувства вины и самоосуждения. Следующим шагом я предложила ей осознать, что любая мечта рождена любовью и потенциально несет в себе развитие и познание ее возможностей. И тогда появляется шанс для третьего варианта. Схема желания меняется, как и его смысл. Какой же выход из сложившейся ситуации? А выход в целомудрии и служении объекту страсти. Возможно, на слове «целомудрия» тебя даже покоробило. Это еще одно понятие, которое требует реабилитации. Целомудрие — это никогда ты отказываешься от желания, чтобы не выглядеть эгоисткой в своих глазах и глазах окружающей. Такая трактовка — это ограничение без объяснений, заведомо несущее в себе вину и стыд, за одну только какую-то нечестивую мысль. Это очень удобный способ манипулировать и управлять человеком. На самом деле целомудрие — Это когда ты целая с мудростью мира. Когда ты сонастроила свои биоритмы с ритмами окружающего тебя пространства, подружилась с ним. И у этого есть практический критерий. Если ты созвучна с миром, то делаешь все вовремя. Ты встаешь и ложишься по своим биологическим часам, чувствуешь, когда и что пора тебе поесть. Это — слаженная работа, хранительницы и берегини, обустройство порядка в твоем внутреннем мире. И теперь даже желание прибраться в твоем доме может быть не просто актом наведения чистоты и порядка, а целым чудесным процессом по наполнению твоего жилища любовью. Так рождается уют, и дом становится местом силы для всех живущих в нем. Наверняка иногда ты приходила в гости в такие дома. Когда приходишь, И тебе там сразу хорошо, даже если ничего особенного не происходит. Так работает мудрость мира, которую тебе открывает Берегиня. Первый закон. Где внимание, там сила. У меня есть знакомая целительница, которая лечит очень серьезные заболевания и избавляет от бесплодия. Живет она в деревне и по вопросам здоровья принимает только с 4 до 6 утра, а один раз в неделю, в строго определенное время, Работает с беременными. И кажется, ну как же так, людям же неудобно. Приходится приезжать ночью, занимать очередь, все невыспавшиеся. Ну что, неужели нельзя это делать в нормальное время да поближе к городу? А вот нельзя. Знахарка хорошо знает, когда она может помогать эффективнее всего. И в город она не переедет, потому что ей нужно пространство, свободное от тревоги и суеты человеческого эго чтобы ничто не мешало ей слышать верхний поток. А в остальное время она восстанавливает силы, молится и занимается семьей и хозяйством. У нее все выстроено таким образом, что находится в ладу с ее личными внутренними биологическими ритмами. Есть место и служению по предназначению, и общению с Богом, и житейским делам. Но вернемся к истории Ангелины. У нее было несколько фокусов, на которые, согласно закону «Где внимание, там сила», можно сосредоточиться в том, что касается ее желания. На борьбе с чувством, на том, чтобы отдаться страсти, и на служении желанию. Про первые два я уже рассказала. Что же означает «служить желанию»? Третий вариант. Увидеть в объекте красоту и так напоить ее любовью. Чтобы она расцвела и раскрылась миру во всем своем великолепии. Звучит странно, а как это выглядело в случае с моей клиенткой? Я попросила Ангелину выписать, что такого прекрасного есть в юноше, вызвавшего в ней столь сильное чувство. Оказалось, что ее восхитили его свежий взгляд на мир красота, внешняя и духовная, ум и рассудительность. И ей захотелось быть сопричастной всем этим чудесным качествам. Это и послужило катализатором появления любви в ее сердце. Но любовь — это энергия, которой мы можем сами придавать форму с помощью эго, перебирая среди освоенных им ролей, так же, как мы выбираем подходящую одежду. Почему моя клиентка уверена, что любит юношу именно любовью женщины? Ведь можно быть сопричастной и через другие роли. Но я не могла дать ей готовые ответы. Это вызвало бы сопротивление эго уже все решившего, либо любовница, либо никто. Мы продолжили работу. Позиция младшей, или как берегине, учит себя проявлять самоценность. Моя клиентка дала себе месяц на наблюдение за собой и своими реакциями с позиции самоценности, пообещав не выносить пока никаких суждений, не поддаваться страсти и чувству вины то есть просто всматриваться, слушиваться и ждать, пока ответ созреет сам собой. Она заняла позицию младшей, которая учится у своего студента, у мужа, который, кстати, стал о чем-то догадываться, но доверял жене, зная, что она найдет решение. У всей ситуации, которая ей подкинула жизнь. И стали происходить чудеса. Когда Ангелина дома перечитывала записи о красоте молодого человека, Ее ум вдруг затих в удивлении и восхищении, а сердце успокоилось. И в этой тишине и покое поднялась бесконечная благодарность, но не аспиранту, а чему-то такому огромному, что Ангелина даже сама не могла определить. Силе, подарившей жизнь этому юноше, обладающему столькими прекрасными качествами, ей и ее сердцу, способному увидеть эту красоту и откликнуться на нее. Произошла трансформация внимания. И Ангелина вдруг увидела то или того, что или кто стоит за всем происходящим и является его настоящим источником. Она догляделась до сути сложившейся ситуации и поняла таящуюся в ней задачу. Женщину переполнило необычное чувство принятия и прощения. Прощение прежде всего самой себя за переживание любви. Я почувствовала невероятное облегчение и миротворение, и еще я четко поняла, что мне дан потрясающий дар, дар любить в ответ на красоту этого мира. Мне доверили такую драгоценность, а я чуть все не загубила. Но теперь я знаю, что нужно делать. Делилась своим открытием Ангелина сквозь слезы радости. Марина, я испытала такое доверие к себе и миру, будто бы я частичка чего-то великого. Эта великая любит меня безо всяких условий. И я тоже так могу. Могу вот так любить Володю. Стать ему как будто еще одной матерью и заботиться о нем. Он сам из далекого поселка. Родственников в Москве нет. Парню приходится много работать, чтобы прокормиться, и не хватает сил на полноценную учебу. А ведь я могу помочь ему так, чтобы все остались довольны и ничья честь не пострадала. И Ангелина помогла. Она похлопотала о том, чтобы вы взяли на работу ассистентом на кафедре у профессора, который преподавал античное искусство и специализировался как раз на той теме, над которой работал Володя. А также через отдел досуговой деятельности университета организовала шахматный клуб, порекомендовав в качестве руководителя назначить своего талантливого аспиранта. Но и занятия с сыном моей клиентки продолжились. Три раза в неделю Владимир имел возможность хорошо поужинать, а на дорожку ему всегда выдавали пирожки и сладкое. Все довольны. Студент смог погрузиться в учебу и при этом нормально зарабатывать, в том числе и на своем хобби. Муж еще больше любит свою мудрую жену. Сын благополучно осваивает шахматы с хорошим учителем. А моя клиентка открыла в себе такое пространство души, о котором даже не подозревала. Алгоритм трансформации желания Подведу итоги. Какой же путь прошла моя клиентка от мук из-за возникшего желания до выхода на новый уровень безусловной любви? Ангелина заняла позицию младшей, позицию ученицы у всего, что ее окружает. Она смирилась с тем, что нужного ответа ум ей дать не готов, и получить его можно только в случае слияния с мудростью души. Поэтому, чтобы найти его, она и воспользовалась законом. «Где внимание, там сила», и выбрала правильный фокус — внимательно из состояния тишины ума и покоя сердца всматриваться в мир и ждать, что откроется ее взору. И ей открылось. По сути, моя клиентка просто убрала эго из процесса и дала верхнему потоку заполнить всю себя безусловной любовью того источника, который весь этот мир сотворил». И в интенсивном сиянии этой безусловной любви Ангелина смогла наконец-то простить себя и принять свое желание. Что же означает прощение? Прощение — это такой взгляд на мир и на себя глазами источника, при котором ты видишь, как травматические тяжелые события твоей жизни оборачиваются благом. И если тебе хватит сил и воли сердца досмотреть до конца эту историю, ты испытаешь огромное облегчение. Ангелина осознала, что ей дан невероятный дар, с помощью своей безусловной любви помогать красоте, заложенной в объекте ее желания, расцветать. И теперь уже не важно, кто или что является источником желания. Ангелина научилась служить красоте этого мира, и в этом начала находить ответы на вопросы, кто я, откуда, зачем и куда. Не когда-то там в будущем, а прямо сейчас. Она начала слышать, что мироздание предлагает проявиться ей как целительнице, той, что может помочь красоте раскрыться и преобразовать негативные эмоции в безусловную любовь. Какова же тут роль корневых матрешек и взрослого ума? Ум помогает придерживаться вертикали развития и переводит с языка состояний на язык материальный, понятный, придавая твоему проявлению подходящую форму, ну или роль. Тогда любые, даже самые бытовые желания, такие как сварить борщ, или невозможные, как любовь к аспиранту, преображаются и ведут в итоге к целостности и максимальной проявленности. Так ты начинаешь осознавать собственное предназначение, когда не просто кирпичи кладешь, а строишь храм. Но об этом речь пойдет уже в следующей главе. Как теряется сила берегини? Что же мешает не только трансформации желания, но и развитию всей матрешки? Это все тоже незрелое эго, которое притворилось паинькой, а на самом деле хочет подчинить дары берегини себе. Поэтому, в отличие от предыдущих этапов, оно ждет чтобы матрёшка развила все качества, которые делают женщину-целительницей, но не дает ей этого осознать. не совершенствуются, но как будто на минималках, практически бессознательно. «Зорко — одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», — говорил мудрый лис своему другу в знаменитой сказке притчи, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзупери. У женщины бывает прозрение, когда она переживает состояние безусловной любви, раскрытие сердца или приход из мира с пакетом готового решения ситуации. Но ум спешит включить голос гордыни и ее отражение, самоуничижения и делает сердце слепым. Он убеждает, что все в этом мире зависит исключительно от самого человека, либо исключительно от других людей то есть загоняет в это самое или-или. И тогда сердце, вместо того, чтобы принимать мир таким, какой он есть, начинает силой любви назначать что-то хорошим, а плохое — той же силой ненавидеть, таким образом разделяя верхний поток и ослабляя его. Как? Дело в том, что все чувства и эмоции, будучи непрожитыми, хранятся в сердце. От проживания любви его пространство становится больше и воздушнее, а от злости и возмущения, плохим, схлопывается и уплотняется. Но обычно, если женщина что-то или кого-то ненавидит, то заполняет этим всю область своего сердца, и для любви почти не остается места. Очистить эти авгивые конюшни самостоятельно бывает очень трудно. Тут может помочь только сила который неизмеримо мощнее, то есть источник с его потоком безусловной любви, способный растворить любой негатив. Но гордыня или самоуничижение просто не допустят вмешательства, ведь ненависть — это источник их питания, и через четвертый центр они прекрасно перерабатывают энергию любви верхнего потока в ненависть, направленную против всего ужасного в этом мире то есть сосредотачивают внимание на негативе и тем самым умножают его, а не любовь. Как это проявляется? Когда ты начинаешь проходить практики прощения, безусловной любви и принятия, сердце открывается и выпускает накопленные негативные эмоции. В этот момент тебе становится больно. И руки по привычке так и тянутся посмотреть последние новости. И в ответ уже хочется воскликнуть. «Ну какая такая безусловная любовь? Какое прощение? Разве можно все это простить?» Сердце схлопывается, а боль уменьшается. И кажется, что все получилось. Однако это не совсем так, а если точнее, совсем не так. Выходом из гордыни и самоуничижения — является только способность проводить через сердце безусловную любовь верхнего потока, от Источника в мир. У Бога нет других рук и глаз, кроме наших. И способность эта называется целительство через смирение. Результат всех уроков Берегини, но ну, не только ее, на самом деле в смирении накапливается и сила всех корневых матрешек. В результате получается сонастройка с миром. И тогда он идет навстречу и становится твоим союзником, а не конкурентом. И получается единство. Целительство через смирение заключается в том, чтобы всей душой осознать. Да, в этом мире много того, что приносит боль и разрушение. Но во мне есть такое пространство и такая глубина бытия, на которой зла нет. Есть только бесконечная любовь. И на ней заканчиваются несправедливость, предательство, война и все зло, на которое я смотрю. При этом женщина не ищет, кому бы пойти и причинить добро и нанести непоправимую пользу. Она знает: в мире все синхронизировано, и кому это нужно, тот сам к ней обратится и ее найдет. Но на стороне эго исторический опыт. У нас в генах записано, что быть такой женщиной очень опасно. Да, за исцелением души и тела люди обращались к знахаркам во все времена. На Руси до революции любая женщина после 40 лет считалась ведущей, то есть способной заговаривать хвори и сердечные печали. Но после революции знахарство стало высмеиваться, а потом и вовсе уничтожаться. В Европе тоже раньше умение исцелять и быть проводником божественных сил объявляли пособничеством дьяволу. Только мужчины имели право общаться с Богом, а женщины считались существами греховными, неспособными постить божественное, а потому их дар может быть только от дьявола. Исключение — те самые целомудренные девы и мученицы, которые заслужили благословение свыше, пройдя через нечеловеческие испытания, очищение от греха и отказавшись от всего земного. Поэтому женщина подсознательно боится проявления своей целительной силы. А иногда и своей силы вообще. И эго прекрасно пользуется этими страхами и предубеждениями, чтобы не дать женщине раскрыть свой потенциал и осознать свой истинный масштаб, и старается использовать ее силу в корыстных целях. В таком случае женщина принимает способности от берегини, но не соглашается на смирение и дружбу с миром, возвращаясь в состояние отделенности. Однако отыграть назад и вернуть как было нельзя. Женщина уже успела хоть немного почувствовать безусловную любовь верхнего потока, поэтому возврат к разъединенности вызывает жгучее чувство тоски и уныния, ощущение потери чего-то очень важного. Поэты и богословы называют это «богооставленностью» или «тоской по Богу». И я скажу больше. От таких выходок эго незастрахованные даже очень гармонично развивающиеся женщины, так как нельзя наладить его работу раз и навсегда и больше к этому никогда не возвращаться. Да, у повзрослевшей и осознанной женщины опора прочнее. Она гораздо легче адаптируется к жизненным трудностям, потому что уже умеет доверять мудрости мира и жить в потоке, минимизируя напряжение. Но обстоятельства бывают такой силы, что могут резко откинуть ее в режим выживания и защиты. А уж там безраздельно царствует эго. Тогда безусловная любовь и смирение проходят серьезную проверку на прочность. Эго же, пока есть силы, не сдается и выбирает по привычке стратегии избегания тоски и богооставленности. Оно, с одной стороны, блокирует переживание безусловной любви, цинизмом гордыни или самоуничижением, а с другой — идет к людям со своими способностями, чтобы обменять свой дар на любовь и признание толпы. И дальше три варианта согласно уже знакомым вам перекосам и застреванию. Если женщина не справляется с проверкой, или еще сильные отголоски перекосов первого центра, то происходит отклонение в поле избыточности — ведьма, когда женщина использует способности берегини как конкурентное преимущество. Либо перекос возникает в поле недостаточности — суок, когда она становится жертвой своего дара. А в случае осуждения и преследования за способности — женщина может и вовсе отказаться от признания сил четвертого центра, то есть сделаться реалисткой. Давай рассмотрим это подробнее. Ведьма или перекос в избыточность. Ведьма — это не тетенька с растрепанными волосами, злобно хохочущая над варевом в котле. Часто это очень респектабельная и успешная женщина, которая решила поставить силы верхнего потока на службу эго. Классическую представительницу ведьм я встретила на одной из конференций. На сцену вышла красивая, сильная женщина и начала читать доклад на тему, как можно использовать эзотерические приемы для создания и контроля команды в бизнесе. Меня тогда сильно потрясло, с какой уверенностью она говорила о том, что ее технологии абсолютно безопасны и позволяют эффективно и без последствий поставить духовный мир на службу бизнесу. У нее самой уже много лет, Очень успешное дело. Она миллионер, и ее команда — это люди, исключительно талантливые и умеющие пользоваться ее методом. В итоге она пригласила всех на свой курс по хакингу внутреннего источника и обещала в качестве бонуса подарить методику ослабления конкурентов эзотерическими приемами. Мне было интересно проследить ее дальнейший путь. Я знаю, что по духовным законам такие вещи даром не проходят. Поэтому я вступила в группу WhatsApp где время от времени общались участники конференции. И в девятнадцатом году в чат пришло сообщение от этой успешной миллионерши с просьбой о помощи. Она оказалась на острове неподалеку от Китая, который закрыли на выезд, а медицинская помощь в том месте, где она находилась, была очень условная. Деньги у нее заканчивались, а бухгалтер вовсе не торопилась ей перечислять хоть что-то, ссылаясь на какие-то трудности с банками. Ее заместитель воспользовался ситуацией произвел переворот и увел большую часть команды в свой бизнес. От сообщения сквозило болью и безысходностью. Она попросила поспособствовать ее эвакуации с острова. Никто из группы не знал, чем ей помочь, все просто деликатно посочувствовали. Посочувствовала и я, и в очередной раз убедилась, что законы духовного мира работают всегда. Вопрос в том, прислушивается человек к сигналам, или придется бить на наотмашь чтобы дошло, что нельзя выкручивать руки Вселенной. Ведьма обычно ассоциируется с чем-то негативным, хотя само слово происходит от прекрасного емкого глагола «ведать», как и «ведунья». В чем же отличие? И одна, и вторая обладают способностями и имеют связь с духовным миром. Обе знают его законы. Только «ведунья» следует им, служит людям через принятие безусловной любовь и любви у нее так много, что признания и аплодисменты, власть и контроль ей не важны. Для ведьмы же безусловная любовь недоступна из-за разделенности. И тогда, чтобы подавить тоску и уныние, она стремится обладать властью над людьми и миром, получить от них признание и поклонение. Ведьма использует свои способности и желания, чтобы менять этот мир под себя. И выкручивает руки Вселенной, хотя прекрасно знает, что это наказуемо. Но эго ей нашептывает, что в ее случае это прокатит. Как же становится ведьмами? Перекос случается, когда у женщины начали проявляться способности, а вокруг нет людей, которые бы в этом разбирались и могли ее поддержать в процессе развития. Женщина, испугавшись, идет искать хоть кого-нибудь то может объяснить ей, что происходит и как с этим быть. Первыми на запрос могут откликнуться те тренеры-психологи и учителя, для которых важны власть и выгода. Соответственно, именно этому они учат своих учеников. И если в сознании женщины еще сильно влияние перекоса хранительницы в избыточность, фрекинг помните? То она использует привычную стратегию для борьбы с тоской и унынием а именно уходит в контроль и власть, и ищет именно этого. Ситуация еще тяжелее в случае, когда речь идет о потомственной ведьме. Девочка уже с детства усваивает, что сверхспособности — это инструмент власти и залог успешной карьеры. И тогда эти способности она изначально развивает с целью их дальнейшего использования ради выгоды я имею в виду сейчас не только потомственных гадалок и не столько их женщина может исцелять через любую деятельность приготовление еды рукоделие дизайн все во что можно вложить душу и этим насытить красотой и любовью другого человека но вот такие потомственные ведьмы учатся мастерству для того чтобы в первую очередь выгодно продать закладываемые в дело красоту и любовь а позиционирует это Как пользу и добро для людей. Последствия обычно плачевны: одиночество и серьезные болезни, а в результате снова уныние. Второй вариант — суок или перекос в недостаточность. Суок или девочка-кукла, которая считает, что Господь наделил ее определенными способностями и благословил помогать другим, при этом она сама, как будто бы ничего из себя не представляет. И должна жизнь свою положить на алтарь служения людям. Их основная фраза Что вы, что вы, это не я, это через меня, я тут вообще ни при чем. Как ни странно, это еще более извращенная позиция, чем в случае с ведьмой. Сок только притворяется целомудренной, изображая из себя невольную жертву духовного мира, которому она должна безропотно отдать в распоряжение свою жизнь. Но на самом деле. Она хочет обменять свою позицию смиренного агнца на любовь людей и защиту высших сил от перипетий жизни. И ответственность за свой дар она брать не хочет. Как-то раз я находилась в большой компании, общим интересом которой была помощь людям в поддержании психического и физического здоровья. Все разбились на небольшие группки, согласно специализациям. И вот стою я в обществе единомышленников психотерапевтов, а в соседней компании массажистов. Барышни грустным, но громким голосом жалуются. Люди в основном крайне несознательные и неблагодарные. Я столько сил трачу не только на массаж, но и на то, чтобы объяснить им, откуда ноги их болезни растут. А они мало того, что не слушают мои рекомендации, еще и злятся. Дескать, они меня не просили о консультации, а просто пришли на массаж. Вот не берут они у меня то, что Всевышний для них передал. И во мне все это застревает. А я потом из-за этого болею постоянно и работаю, как проклятая, по 10 часов в сутки. А что поделать? Надо служить призванию. Таких СОК часто можно встретить на различных профессиональных собраниях и нетворкингах. Они активно демонстрируют и фактически даже навязывают вам свои услуги. Например, педагога, психолога, целителя, врача а через какое-то время жалуются на поток сложных и неблагодарных клиентов и на свою усталость. Обычно такие женщины много болеют, поскольку игнорируют свои биоритмы и сонастройку с миром, очень мало уделяют внимания себе. Но согласитесь, что поведение это сильно отличается от поведения настоящей целительницы. Помните, я рассказывала о бабушке, которая работает только рано утром. Ни разу не слышала, чтобы она жаловалась на усталость от работы или на каких-то непонятливых клиентов. Как же происходит такой перекос? СУОК норовит залезть в душу и причинить максимум добра и нанести пользу, даже если ее никто не просит. Это тот случай, когда, например, мануальный терапевт, ставя на место твой позвоночник, без всяких предисловий вдруг начинает обвиняющим голосом вещать тебе про психосоматику и давать кучу советов по исправлению твоего отношения к жизни. Ты вроде бы зажим пришла убрать, а не нотации слушать. А тут на тебе, сколько благости свыше стало проходить через терапевта, и все как будто ради твоей пользы. Сук так может проявиться через любую профессию и даже вне ее. Наверняка у тебя были случаи, когда в малознакомой компании какая-то женщина выслушав твою безобидную светскую историю, вдруг с печально воодушевленным видом подходит и начинает на полном серьезе учить тебя, как правильно жить. Естественно, реакция людей на такие благодеяния негативна. Вот отсюда-то все непонятливые и неблагодарные клиенты и появляются. Последствия в таком случае также печальны. Именно такие целительницы, педагоги, психологи и другие самоназначенные лекари душ человеческих, естественно, зарабатывают выгорание, болезни и неустроенность в личной жизни. Результат — разочарование в людях, своей профессии, в себе и то самое бесконечное уныние. Реалистка или застревание. Реалистка отказывается и вовсе признавать голос души и вообще ее наличие. Она отрицает существование какой-то иной мудрости, кроме силы разума и логики. При этом она может обладать свойствами берегини, поскольку эго скрывает процесс развития в бессознательном. Это может быть очень хороший психотерапевт, врач классической медицины или востребованный работник сферы обслуживания, мастер маникюра, парикмахер, швея. Клиенты видят, что такой специалист чем-то сильно выделяется среди других, но не понимают, чем именно. Люди к ней тянутся, потому что в ее присутствии им почему-то становится легче и веселее. Реалистка уверена, что причиной ее популярности у людей является личная харизма. Любые события, выходящие за рамки привычного, ну, например, предвидение событий, погружение на глубину безусловной любви и отключение при этом контроля ума над деятельностью, она не признает или старается это как-то очень рационально объяснить. Она предпочитает сохранять единоличную власть над происходящим и ни в коем случае не замечать другие реальности. Из таких женщин получаются харизматичные политики и руководители. Часто реалистка вырастает из девочки, которая в детстве обладала не только выраженными творческими способностями, но и была способна видеть мир непроявленного, предвидеть события. И сильно из-за этого страдала. А рядом не было никого из взрослых, кто мог бы объяснить ей, что происходит. А может быть и наоборот, ее высмеивали. В результате она отказалась от своего дара в пользу собственной безопасности. Но энергия-то не перекрывается, она продолжает поступать. И тогда девочка рационализирует все необычное и сверхъестественное. То есть, по сути, врет сама себе о своих же способностях, а значит, и не может использовать их в полной мере. Так я однажды столкнулась с парикмахером Инной, которая обладала потрясающим творческим видением. Она могла с первого взгляда подобрать максимально подходящую прическу любому человеку. А после ее стрижки было ощущение, что сходил одновременно на психотерапию, массаж и в баню. Она отлично зарабатывала, и от клиентов не было отбоя. Со временем мы стали приятельницами. И вот однажды Инна мне пожаловалась, что ее пугают необычные состояния во время работы, и она подозревает, что с головой стало что-то не так. Оказалось, Инна настолько увлекается процессом, что начинает слышать мысли клиентов. Выяснила она это случайно, когда ответила вслух на такую вот мысль, в то время как клиентка ничего не говорила. Такие случаи стали повторяться. И иногда Инна даже видела целые картинки вокруг сидящего в кресле человека. Я спросила, что же ее так напугало. И оказалось, что у Инны была бабушка, которая точно так же слышала и видела. В итоге родные сдали бабулю в дурдом, а там уже врачи постарались, чтобы пожилая женщина избавилась от галлюцинации навсегда. И теперь Инна страшно боится, что ее тоже залечат и не хочет всех этих странных видений. Ее вполне устраивает быть суперуспешным парикмахером, и она вообще не хочет связываться со всеми этими эзотерическими штучками. Это оказался достаточно легкий случай застревания, поскольку Инна смогла услышать свой дар и реализовать его через работу парикмахером. Ей просто не хватало информации и поддержки, чтобы преодолеть детские страхи, осознать свои способности и научиться ими управлять. После терапевтической работы Инна приняла свою силу и научилась владеть ей. В итоге она стала еще более успешным профессионалом и получает огромное удовольствие от того, что делает женщин не только красивыми, но и счастливыми. Ну что ж, а мы с тобой переходим к практике. Первое упражнение — раскрытие сердца. И, как всегда, мы начнем с первой матрешки — чтобы укрепить основу и дальше выстроить вертикаль в четвертом центре, чтобы раскрыть сердце. И снова я напоминаю тебе, что для практики имеет смысл выделить специальное время, когда никто и ничто не будет тебя отвлекать. И пожалуйста, не делай практику, если ты сейчас за рулем. лучше остановись и тогда уже сделай ее целиком. Подвигайся свободно, так, чтобы тело расслабилось. Сейчас переведи, пожалуйста, внимание на свое тело. Дай себе подвигаться свободно, так, чтобы расслабить тело. Подвигай нижней челюстью. Так, чтобы снять с нее все напряжение. Можно поморгать глазами, подвигать головой, так, чтобы шея расслабилась. Плечи приподними вверх. И на выдохе сбрось вниз. Можно потрогать лицо, как бы снимая с него привычную маску. Можешь даже представить, что ты стягиваешь такую налипшую привычную маску серьезной тетеньки или взрослой женщины или вечно улыбающейся хорошей девочки если надо зевни потянись покряхти позвучи <звуки> можешь упражнение делать сидя или если хочешь стоя теперь потянись вверх встань ровненько распрями спину найди хорошую опору установи стопы плотно на землю. Можешь закрыть глаза, чтобы тебя ничто не отвлекало. Или наоборот, оставить их открытыми, если с закрытыми тебе некомфортно. Сделай вдох. И пробегись мысленно по всему телу. Если ты где-то почувствуешь напряжение, напряги это место чуть сильнее и расслабь. Во время всей практики разреши себе дышать, двигаться, звучать, принимать и проживать все чувства и эмоции, которые могут приходить. Вдох и выдох делай со звуком. Звук нам здесь нужен, чтобы усилить процесс освобождения. Давай сейчас вместе вдох и выдох. Сделай несколько таких вдохов и выдохов, освобождающих, расслабляющих, возвращающих тебя контакт со своим телом. А сейчас, выпрямляя спину, переключи свое внимание на копчик. И, начиная снизу от копчика, переноси и передвигай свое внимание от позвонка к позвонку. Копчик крестец поясничные позвонки и дальше вверх давая каждому из них небольшой импульс потянуться вверх расправляя межпозвоночное пространство грудной отдел шейные позвонки И дойди до основания черепа. На очередном выдохе дай дополнительный импульс к расслаблению своим плечам, нижней челюсти. Расслабь глаза, как бы отпусти их чуть назад. И расслабь. Лоб. Возможно, тебе захочется еще немножечко медленно подвигать головой, чтобы расслабить шею. Теперь бережно перенеси свое внимание в стопы и начни отдавать в них свой вес так, чтобы усиливать опору. Вдох и выдох. Мысленно соединись с Землей и направь к ней свое внимание и благодарность. И одновременно почувствуй поток, который поднимается от земли, напитайся им. Топы. Представь, как они наполняются живительной чистой энергией. Голени. Колени. Бедра. Таз. Весь низ живота и копчик. Насыщай свой первый центр. И теперь медленно и бережно перенеси свое внимание во второй центр. Он чуть повыше первого, там, где находятся матка и яичники. И продолжай наполнять теперь уже второй центр. Здесь добавляется текучесть, плавность, гибкость способность к принятию и, конечно же, удовольствие. А теперь мы поднимаем внимание в третий центр, к солнечному сплетению и диафрагме. И здесь добавляются новые оттенки. Яркость, сияние, огонь. Проведи мысленно вертикаль от стоп до солнечного сплетения. И этой вертикали дай импульс тянуться вверх, выше. Поднимаем внимание к области сердца. И скользим выше, так чтобы соединиться с небом, и почувствовать ответный нисходящий поток. И сейчас ты можешь ощутить, как одновременно в тебя заходят оба потока, от земли вверх и от неба вниз. И как они встречаются в четвертом центре, в области сердца постепенно перемешиваются, гармонизируются и наполняют все центры. Вдох и выдох. А сейчас Сосредоточь свое внимание на четвертом центре. Войди в это пространство единства потоков, единства с Богом, с природой, с другими. Вслух или про себя произнеси. Я в мире и мир во мне. Поприветствуй Бога внутри себя. Приветствуй мир внутри себя. И продолжай расширяться. И в какой-то момент скажи себе, я признаю и принимаю свой дар любить. Безусловно. Возможно, будут приходить какие-то образы. Просто спокойно осознавай и наблюдай все то, что будет происходить. Продолжай глубоко дышать и говорить. Я принимаю мудрость своего сердца. Вдох. И выдох через приоткрытый рот. Отпускай то, что приходит. А вдыхая через нос, вбирай все то, что приходит. Я возвращаю свое право на свою мудрость и силу. Я возвращаю свое право жить в гармонии и единстве. Я возвращаю свое право на свой дар. Я возвращаю свое право на свой свет. Продолжай дышать и расширяться. Я возвращаю свое право на свой истинный масштаб. Скорее всего, у тебя возникнет ощущение, как будто бы ты расправляешь свои затекшие плечи затекшие руки или даже может быть крылья будто бы ты расправляешь всё свое существо чтобы выместить наконец то весь свой масштаб свою силу свой талант свой дар позволь себе дорасти до своего истинного предназначения, до глубины безусловной любви. А сейчас положи одну свою ладонь на лоб, а другую на затылок и побудь немножко в этом положении. Если тебе захочется сейчас обнять себя, позволь себе это и побудь в этих исцеляющих объятиях. Поблагодари себя за эту практику. И, пожалуйста, не спеши резко вставать или бегом бежать и возвращаться к своим привычным делам. Дай себе немного времени, чтобы переключиться. Потянись, Подвигайся немножко. Может быть, попей воды. Упражнение Wi-Fi-покоя. Это упражнение на поддержание стабильности и заразительности того состояния любви и покоя, которое ты приобрела после предыдущей практики. Оно родилось у меня спонтанно, когда мне нужно было решить конкретную задачу на сохранение переживания безусловной любви. Поэтому я опишу алгоритм его действия на собственном примере я отдыхал на островах и однажды после тайского массажа вдруг неожиданно оказалась в состоянии той глубины, на котором есть только безусловная любовь и контакт с источником пребывая в этом блаженном переживании я не заметила, что таксист привез меня не на тот пляж, на который я просила, а я была в таком расслабленном состоянии, что снова вызывать машину и менять место сил уже никаких не было и в итоге Я осталась среди шумной толпы. Дошла до моря, и сначала я ни на что не обращала внимания, а потом до моего сознания начали доноситься и крики детей и их родителей, а главное раздражающий звук ритмичных ударов по волейбольному мячу. Тот пляж, на который привез меня таксист, был наполнен людьми, буквально ни одного свободного места не было. И ритм этих ударов меча так диссонировал с моим состоянием, что во мне стало нарастать раздражение. А мне жутко не хотелось терять это состояние любви и расслабленности, поэтому надо было срочно что-то делать, и вот так-то и родилось это упражнение. Я почувствовала, что важно найти в происходящем то, на чем можно заострить внимание, и через эту зацепку адаптироваться. Всегда отыщется какая-то мелочь, на которой можно сосредоточиться, включить свое детское любопытство и... у вот чудо! Ты удивишься, насколько эта техника действенна. Итак, инструкция. Определи, что конкретно вызывает твое раздражение. Найди в теле участок, который резонирует с тем ритмом, темпом, громкостью, энергией, да и в целом с ситуацией, которая тебя так бесит. И свое внимание перенеси в эту зону, чтобы почувствовать приятное совпадение. Так, чтобы получить удовольствие. И смотри, что будет. Расскажу, как это получилось у меня. Я стала искать, а в какой части моего тела отзывается этот ритм меча приятным. И нашла. Неожиданно это оказалось колено. Ноге определенно нравилось резонировать и я позволила ей двигаться в такт с мечом, а сама смогла снова погрузиться в любовь и покой. Самое интересное, почти сразу же прекратилась игра, и шумная компания ушла купаться, и даже крики отдыхающих уже не раздражали. Моя волна покоя стала сильнее внешних обстоятельств и как бы окутала и меня, и всех вокруг. В итоге я наслаждалась на этом пляже, спокойствием, тишиной и приятной погодой, вместо того, чтобы злиться и беситься от окружающего шума. Я предлагаю тебе каждый раз, когда что-то выбивает тебя из состояния покоя и любви, не пытаться изменить обстоятельства, а наоборот, попробовать синхронизироваться с ними вот таким способом. И посмотри, что получится. Скорее всего, Ты распространишь свой покой и любовь вокруг, а раздражающие тебя факторы исчезнут. Теперь давай перейдем к упражнению на осознание целительной силы твоей души и умение ею управлять. Упражнение «Сила исцеления». Сейчас сядь ровно, Вытяни ладошки перед собой и соедини их в виде чаши. Напоминаю, у тебя должна быть хорошая опора. То есть поставь свои стопы ровно и плотно. Выпрями спину и убери все напряжение из тела. Ты уже хорошо умеешь это делать. Вдох, выдох. Пройди сейчас вниманием от первого центра до четвертого наполнив каждый участок и каждый центр своим светом и вниманием. Вдох. Выдох. Проверь, насколько хорошо стоят твои стопы, и если нужно, передвинь их в устойчивое положение. Подвигай тело, чтобы снять лишнее напряжение. Вдох. Выдох. И сейчас подними свое внимание медленно от стоп. Через первый центр. Мысленно улыбнись ему. Наполни своим вниманием. Второй центр. Подними свое внимание к третьему центру, к солнечному сплетению. Вдох. И выдох. И теперь переведи свое внимание к области груди, сердечному центру. И теперь с каждым дыханием наполняй эту область. Вдох. Представь, как сверху на тебя льется зеленый или чистый розовый поток, в зависимости от того, каким ты его захочешь увидеть. Если цвет никак не представляется, ничего страшного. Просто скажи себе. Идет целительный поток. Выдох. И на выдохе позволь этому целительному потоку стечь в твою чашу из ладоней, которая лежит у тебя на коленках. Вдох. Ты снова наполняешься, впитываешь этот поток. И выдох. И ты снова позволяешь энергии наполнить твою чашу. И таким образом, продолжая глубоко дышать, на вдохе. Мы впитываем. Этот свет, ту энергию исцеления. И на выдохе наполняем чашу еще больше. В какой-то момент у тебя возникнет чувство, что чаша наполнилась. Как правило, руки начинают чувствовать вибрацию, покалывание или тепло. И теперь наполненную чашу поднеси к той части тела, которая попросит твоего внимания. Может быть, это будет живот. Или голова. Или коленка. Прислушайся. Какая часть твоего тела сейчас просит твоего внимания? положи туда свои руки и сиди, спокойно дыша и позволяя энергии перетекать, исцеляя ту область, которой ты ее поднесла. Возможно, через какое-то время тебе захочется переместить руки. Или Оставить свою чашу лежать на коленях, чтобы чувствовать единение с энергией. Даже пяти минут на эту практику на самом деле вполне достаточно. И снова, завершая упражнение, Положи одну ладошку на лоб, а другую — на затылок. И побудь так немножко. Спокойный вдох. И выдох. Выходи из практики бережно. Если твои глаза были закрыты, открывай их медленно. Также медленно потянись, обними себя, поблагодари за практику и за внимание к себе. Это же упражнение ты можешь делать, и когда тебе нужно помочь кому-то. Если, например, ребенок бежал и ударился, ты можешь направить поток, прикладывая руку к больному месту. Или, если, например, тебе тревожно и беспокойно, ты можешь приложить руки к груди и успокаиваться. Или, если тебя кто-то просит о поддержке, можешь мысленно отправить такой поток из своего сердечного центра кому-то, кто тебе очень дорог, на расстоянии. Это универсальное упражнение на осознание твоей женской духовной силы безусловной любви. Ты можешь сознательно направлять ее, например, на еду, и тогда она станет целебной для тебя. Или, складывая вещи в шкаф, ты можешь поглаживать их руками, как бы передавая им обережную силу. Может быть, когда-то в детстве бабушка вязала тебе вещи. Помнишь, как они согревают? Прислушайся к себе, и обязательно придет понимание того, Как ты можешь помочь в ситуации, требующей твоего вмешательства?